Глава тридцатая. Вальс с Волковым мне все же пришлось танцевать, и это неимоверно взбесило Рысина. Заменить в этот раз вызвалась Тамара и даже сказала, что готова простоять на моем месте до конца вечера. Я поймала ее на слове, но не для того, чтобы использовать это время для развлечений, а чтобы сбежать домой сразу после вальса. Говорить я этого не стала, решила улизнуть как можно более незаметней. Сразу, как только закончится танец, и Волков, наконец, от меня отступится. Пока же мы кружили среди других пар. «Вы прекрасно танцуете», — сказал Волков, увернувшись от почти врезавшейся в нас Аничковой с кавалером. Кавалер был другой, злость на меня все та же. Такие грации чувства музыки редко встречаются. «Возможно, вы не часто танцуете», — предположила я. «Хотите сказать, что я делаю это плохо?» «Не хочу». Волков напрашивался на комплимент. Но я была не настроена говорить приятные слова, зато очень настроена против него. Казалось бы, штабс-капитан не позволял себе лишнего. Но то, как он на меня смотрел, выдавая при этом довольно двусмысленные фразы, должно было ввергнуть в краску любую девушку моего возраста. «Мне же, если и было стыдно, то лишь за него». «Наверное, плохо в клане Волковых с учителями этикета, если воспитывается вот такое. С другой стороны, я знакома лишь с одним представителем. Может, он просто паршивый волк в стае?» «Я вам не нравлюсь?» — спросил он. «Какая разница, нравитесь вы мне или нет?» Вопросом на вопрос ответила я. «Нам с вами детей не крестить?» «В каком смысле?» — опешил он что значит крестить детей? Таинство такое в христианской церкви, пояснила я, недоумевая, как вообще эта идиома сорвалась с языка. Этак я и себя выдам, и Владимира Викентьевича подведу. Я имела в виду, что близкими людьми нам все равно не стать, поэтому и не стоит беспокоиться о впечатлении, которое производим друг на друга. интересуйтесь вопросами чужой веры? Волков сделал вид, что второй фразы не было. «Странное увлечение в вашем возрасте. И неправильное, поскольку мы с вами для христиан даже не люди, а существа, подлежащие уничтожению». Религиозными вопросами я так до сих пор и не озаботилась, поэтому пришлось поверить Волкову на слово. «В конце концов, мне же вспоминается инквизиция, сжигавшая ведьм, а я умею не только колдовать». Пусть и ущербно, но еще и превращаюсь в рысь. Замечательную пушистую когтистую рысь. Да, у меня есть свой зверь. А мы люди? Хороший вопрос, Лиза. Я думаю, что люди. Но не просто люди, мы нечто большее. Люди, отмеченные богами. Кто больше, кто меньше. Но все мы стоим над толпой уже одним фактом своей фамилии. Вспомнилась Оленькина «Коля отмечен Велесом», но она явно что-то другое имела в виду, поскольку в противном случае было бы все равно, кто попросит за меня в их святилище. Подруга же делала упор на то, что важна именно Колина просьба. Зря я вообще вспомнила про Хомяковых, потому что Волков показался еще гаже, чем раньше, и желание уйти стало невыносимым. «Уже не люди, но еще не боги», — не удержалась я с богами соперничать увольте, — оскалился он. — Нам бы в своих земных делах разобраться. — И в Ильинск вы за этим приехали? В делах разбираться? — Слишком запустили? — насмешливо уточнила я. Ввел Волков так, что, танцуя с ним, о самом танце можно было не думать. В случае чего он просто приподнимет и продолжит двигаться так, словно ничего не случилось. Невозмутимо как ледокол в Северном Ледовитом океане. Во всяком случае, чувствовала я себя не партнершей в танце, а веточкой, влекомой бурным потоком. Веточкой, чьего мнения не спрашивают и от которой ничего не зависит. Чувство было неприятным, и от него хотелось избавиться как можно быстрее. — Я никогда ничего не запускаю. Все происходит так, как я этого хочу. — Неужели? — Все и всегда. — «Никогда не ошибаетесь?» «Ошибаюсь, и все же рано или поздно я получаю то, на что нацелился. Это в характере моего зверя. Волки-загонщики, знаете ли, Лиза». Он навис надо мной, сверкнув желтовато-зелеными глазами, явно подразумевая, что загоняемая дичь я. Но не всякая дичь считает себя добычей. Некоторая вполне может потягаться с загонщиком, особенно один на один. Когти против когтей, а зубы против зубов. Если мир крутится вокруг вас, то что же вы забыли в Ильинске? Холодно спросила я, отстраняясь, насколько это было возможно в вальсе. Я приехал в отпуск, Лиза. Просто в отпуск. И сейчас я просто отдыхаю. Крутанулся в этот раз он особенно резко, словно ставя точку в разговоре. Наверное, затронула я что-то, неподлежащее разглашению но и к лучшему. До конца танца Волков промолчал, боясь то ли что-то выдать, то ли окончательно меня напугать. Но там и оставалось совсем чуть-чуть. Вскоре прозвучали последние такты, и Волков галантно подвел меня к Тамаре, которую развлекал беседой рысин Физиономии у них обоих были настолько недовольными, что становилось сразу понятно. Беседа не удалась. Лизонька. Ты же подаришь мне следующий танец. Сразу пошел в наступление Юрия и едва меня заметил. Лиза уже обещала следующий танец мне. Угрожающе выдвинулся к нему Волков. Хотела я бросить, что ничего никому не обещала и вообще танцевать не собираюсь. Но тут же поняла, что потеряю прекрасную возможность покинуть зал. Пока оба поклонника увлечены друг другом, на меня их внимания не хватает. А если дело закончится дуэлью, то никто не сможет сказать, что я ее спровоцировала, поскольку меня попросту не будет рядом. Но дуэлью закончится вряд ли. К нам со встревоженным лицом двигалась строгого, которое наверняка удастся остудить пыл спорщиков. В конце концов, гимназический благотворительный бал – не место для скандала. В зале я двигалась быстро, но так, чтобы поменьше привлекать внимание. К гардеробу почти бежала а когда выскочила на улицу, понеслась так, что дала бы 100 очков вперед даже гепарду. Остановилась я только через две улицы, чтобы перевести дыхание и подумать. Прохладный воздух быстро остудил голову, и пришло понимание, пока я владею неким загадочным артефактом, вокруг меня странности будут только копиться. Появилось сильное желание срочно его найти и избавиться. Отдать княгине? Что-то внутри встопорщилось и зашипело при одной только мысли, хотя это было бы лучшим решением. В любом случае сначала надо найти, а уж потом думать. Вдруг там нечто, что смогу использовать и я. Мне, конечно, все вокруг упорно твердят, что это собственность клана, но поскольку меня в этот клан завлекли, пусть насильственно, получается, что теперь собственность в том числе и моя. А значит, я могу решить, что с ней делать. Главное — найти. Стремление покончить разом со всеми проблемами стало невыносимым, и я повернула к квартире седых, благо ключи в кармане лежали с последнего посещения. Конечно, тогда я была не одна, и сейчас идти было страшновато. Поддерживала лишь убежденность, что злоумышленники вряд ли вернутся, поскольку перерыли там все, и если могли бы найти нужное, то нашли бы. Княгиня утверждала, что найти могу только я. Вот я и решила проверить, вдруг что получится, если я приду одна, без наблюдателей. Если правда то, что некий тайник с артефактом настроен на меня. Бдительности я не теряла. Пару раз резко обернулась, сворачивала в переулки, резко выскакивала из них, запутывая тех, кто мог бы за мной следить. Но на улицах было пустынно, людей не было вовсе ощущение чужого взгляда пару раз возникшее по дороге я списала на разыгравшуюся паранойю, поскольку спрятаться следившему было бы негде прежде чем зайти я недолго постояла в подъезде но ничего подозрительного не услышала ни снаружи дома ни внутри квартиры поэтому все таки рискнула открыть дверь и войти в совершенно темную прихожую как включать свет я понятия не имела да в этом и не было необходимости Наверняка для поисков тайника не имеет значения, виден он или нет обычным зрением. Я прикрыла дверь, повернула в замке ключ и прошла в комнату, в которую попадал свет с улицы. Немного, но достаточно, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Бардак, разумеется, так никуда и не делся. К общему беспорядку наверняка прибавилась еще и пыль. Ее я не видела, но и без того появилось острое желание... Убраться, только пока не совсем ясное. Убраться в квартире или убраться из неё. Я прикрыла глаза, чтобы ничего не мешало, и попыталась поймать хоть самый слабый магический отклик. Настроиться на тайник, если он действительно здесь. Простояла я довольно долго, но безрезультатно. Возможно, существовали какие-то методы поиска тайников, зачарованных на конкретное лицо но я их не знала, а просто так тайники проявляться не желали. Или же их здесь попросту не было. Возможно, княгиня не права, и артефакт все-таки лежит в ячейке банка? Я открыла глаза и вздохнула. Не получилось. Хриплый голос прозвучал неожиданно и казался незнакомым. Но когда я испуганно обернулась, света, проникающего с улицы, было достаточно, чтобы опознать Волкова, который как раз должен был ругаться с Юрием, но тем не менее находился в моей квартире. «Что вы здесь делаете, штабс-капитан?» «Вас провожаю, Лиза», — нахально ответил он. «Не мог же я позволить, чтобы вы столь поздно возвращались домой одна? А вы, к тому же, еще и не домой пошли. Заблудились?» «Я-то как раз пришла домой», — не согласилась я поэтому встает вопрос, как попали сюда вы? Зашел. Дверь была открыта. Дверь была закрыта. Точно помню, что ключ в замке провернула дважды. И все же дверь была открыта. В уличном свете его лицо выглядело очень бледным, почти белым, и черный провал рта оказался особенно пугающим. Даже немного приоткрыто, поэтому я и зашел проверить, не случилось ли с вами что-нибудь. Проверили? Можете уходить. Ситуация была пугающая, но я старалась не показывать, что боюсь. Да, колени тряслись, но голос был пока твердым, и мысли не путались. Что здесь случилось, Лиза? Волков и не подумал меня оставить. Вам-то что за беспокойство? «Считаете, что я должен был пройти мимо?» «Вас здесь вообще не должно было быть», — резко сказала я. «Как вы вообще меня нашли? За мной никто не шел». «Вы в этом так уверены, Лиза? Не так давно вы утверждали, что проворачивали ключ в замке. Но когда я сюда подошел, дверь была открыта». «Как вы меня нашли?» — повторила я вопрос, весьма сомневаясь, что он говорит правду про дверь. «Видите ли, Лиза?» — чуть фамильярно сказал он, плавно шагнув ко мне. Я отошла на пару шагов, уперевшись спиной в некстати подвернувшееся пианино, и расстояние между нами сохранилось. «Оборотню не обязательно идти следом, чтобы найти того, в ком заинтересован». Фраза выглядела двусмысленной, но, возможно, мне она только казалась таковой. «Частичная трансформация?» — проявила догадливость я. — Именно. Ваш запах невозможно спутать с другим. — В таком случае вы наверняка знаете, есть здесь посторонние или нет, и заходить для этого в квартиру было не обязательно Увы, — не смутился он. — В подъезде слишком много посторонних запахов, а здесь все засыпано какой-то дрянью, напрочь перебивающей обоняние. — Это он так про мамину пудру? Нужно посмотреть изготовителя и обсыпать ею все для отпугивания Волковых. Я попыталась вспомнить, куда у Линка пристроила коробочку после использования, но не смогла. Возможно, мешало слабое освещение, а возможно, посторонний в квартире. Посторонний мешал даже больше. Я не мог не проверить лично. Между тем продолжал Волков. И, видимо, не зря. Квартира выглядит как после погрома. «Так все-таки, что здесь случилось?» Похоже, он из тех, кто не отстанет, пока не получит ответ на вопрос. Я сдвинулась чуть в сторону, намереваясь его обойти и выскочить из квартиры. Но штабс-капитан перетек, перегораживая путь и давая понять, что выйти просто так не получится. «На кой черт я вообще сюда потащилась одна? Я же собиралась возвращаться к Владимиру Викентьевичу!» «Здесь убили мою маму и меня» а потом пытались что-то найти. Зло бросила я. «Для мёртвой вы подозрительно живы выглядите». «Если бы не Владимир Викентьевич, я бы уже никак не выглядела. Меня пытались именно убить, пусть и не совсем традиционным способом. Не приняла я его шутки». «Положим, вы говорите правду», — кивнул он. «Что именно здесь искали?» Казалось, Волков одновременно не выпускает меня из виду и осматривается. Глаза его чуть светились, так что наверняка он видел куда больше, чем я сейчас. И было очень похоже, что увиденное ему не слишком нравится. Еще бы. Мне и при свете здесь было неуютно, а без света вообще создавалось впечатление, что я на древнем разрушенном кладбище. Я не знаю. После нападения я потеряла память. Целители говорят это необратимо. Ответила я сразу на все, могущие возникнуть у него вопросы. «И зачем вы сюда пошли в одиночку? Лиза, вы не маленькая девочка, должны были понимать, что это опасно. Теперь я и сама недоумевала, почему меня вдруг понесло в разгромленную квартиру. Не иначе, как силой постороннего внушения». «Внушение?» «Если есть ментальная магия, то некоторые индивидуумы наверняка в ней преуспели. И вполне возможно, один из таких стоит сейчас передо мной и притворяется, что не имеет ни малейшего отношения к моему решению сюда наведаться. Не зря же первым его вопросом было «не получилось?». «Значит, он как минимум думает, что я что-то собиралась делать». «Но почему я не почувствовала магию, никогда вскрывали замки, никогда на меня воздействовали? Я же настраивалась именно на магические проявления рядом». «Хорошо, что я догадался за вами пойти, а если бы нет?» «Заканчивайте, что вы тут собирались делать, и я вас провожу». «Что собиралось, я уже сделала». «То есть вы собирались здесь просто постоять?» – язвительно спросил он. — Замечательное времяпрепровождение. Намного лучше танцев, правда? — Если они с вами, то да. — Неужели танцевать с Рысиным вам понравилось больше? — рыкнул он. — Поневоле я беспокоилась судьбой родственника. Здесь его не было. Не значит ли это, что с ним случилась какая-нибудь неприятность? — Вы с ним сильно разругались? — Что вы, Лизонька! спародировал Антон Юрия. Ему со мной княгиня не позволит разругаться. Поручик может только жалко подтявкивать из-за угла. Он протянул ко мне руку. «Если вас здесь больше ничего не держит, тогда пойдемте». Меня действительно больше здесь ничего не держало, но посторонняя рука мне тоже была без надобности. Я огибала Волкова, стараясь двигаться от него подальше и совсем не смотря под ноги поэтому неэстетично споткнулась о сломанный стул и чуть было не приземлилась рядом. Поймал меня в последний момент нежеланный спутник. Ухватил за локоть, чуть его не вывернув, и бросил. «Вы поосторожнее, Лиза, а то сломаете еще что-нибудь». «Не страшно», — храбро ответила я, пытаясь освободить локоть, но тот словно в железные тиски попал. «В случае такого несчастья мне придет на помощь Владимир Викентьевич». «Да, я помню, что у вас целитель под боком, но переломы бесследно не проходят, даже после целительского вмешательства». «Вам-то что за печаль?» «Я лицо заинтересованное». «В чем?» — спросила я, уже понимая, что ответ мне не понравится совершенно. «Подумываю, не взять ли долг с Фаиной Алексеевной вами», — любезно пояснил он. «Хотя бы частично». Боюсь, что вам потребуется столько доплатить, что разорите свой клан. Оскорбленно выпалила я и вырвала, наконец, свой локоть. Советую поискать другие варианты взыскания долга. Я в этот пакет не вхожу.